Борьба никогда не будет закончена. У Роксоланы все мысли заняты султаном. Уже которую неделю она практически правила, но все равно даже на приеме думала прежде всего о нем, лежавшем без движения. Сулейман открывал глаза, даже давал знать, что согласен с чем-то или возражает, но не вставал, не поворачивался. Конечно, теперь она гораздо меньше времени проводила с повелителем, хотя заходила несколько раз за день в его спальню, а по вечерам по-прежнему давала полный отчет о происшествиях и принятых от его имени решениях. И все же больше времени султан проводил в обществе хамона и верных дельсизов. Они мыли Сулеймана, кормили его, перестилали постель. Как долго это будет продолжаться? «Не бесконечно же!» Пыталась спросить у Гекче, так как-то странно прятала глаза и невразумительно бормотала обещание, что все будет хорошо. Что хорошо? Что? В висках почти постоянно билась боль, иногда становясь невыносимой. Наверное, это от постоянного недосыпа, а еще от тревоги. Не будь лежащего пластом султана, она уехала бы в загородное имение, отдохнула, поспала в волю, и все наладилось, боль исчезла бы. Но уехать Роксолана не могла, как и бросить дела или просто выспаться. Приходилось терпеть. В дверь стук, следом скользнула Амаль. «Госпожа, пришел Рустам Паша, у него срочное дело». Пусть войдет. Рустем сильно взволнован. Султанша, плохие новости. Повелитель! ахнула Роксолана. Для нее новости могли касаться только здоровья султана. Остальное отошло на задний план. Она только час назад вышла из покоев султана, чтобы отдать распоряжение. Неужели за это время что-то случилось? Султанша махнула рукой Рустему Паше, чтобы следовал за ней. И буквально помчалась в спальню Сулеймана, благо, ход был тайный. Дельцизы на пути едва успевали прижиматься к стенам. Изумленный Рустем Паша едва поспевал за ней. Вот как султанша попадает к повелителю. Рустем, едва поспевая за тещей, успокоил: Нет, госпожа, там все по-прежнему. Она устало выдохнула, спрашивая уже без интереса: Что? Рустем Паша прежде убедился, что дверь даже в тайный коридор закрыта плотно. Только тогда заговорил. В горах Румелии объявился самозванец, выдающий себя за чудом спасшегося шехзады Мустафу. «Что?» «Все знают, что Мустафа казнен и похоронен!» «Да, госпожа, но сразу же после казни поползли упорные слухи, что казнен его двойник». У шахзады Мустафы было несколько двойников, об этом тоже знали. Теперь идет молва, что сам Мустафа спасся, а в шатер к повелителю ходил двойник. Роксолана замерла. Рустем тоже молчал, понимая, что ей надо дать время осознать ситуацию, которая была очень сложной. Повелитель болен. На севере вдруг появился человек, выдающий себя за его наследника, причем того который любим янычарами и частью армии. Будь повелитель здоров и в силе, никакой самозванец не посмел бы поднять голову, но сейчас кому противостоять?» Но Рустем ошибся. Роксолана поняла опасность мгновенно, после первых же его слов, а теперь размышляла над тем, как быть. «Рустем Паша, разве повелитель мог ошибиться и казнить двойника?» «Нет». «Но как это доказать?» «Рустем Паша, ты поедешь и уничтожишь его!» «А если это...» Глаза Роксаланы сверкнули холодным бешенством, словно два клинка, выхваченные из ножен. «Тем более!» Она встала, нервно прошлась по комнате, остановилась напротив зятя, некоторое время изучала его лицо, потом тихо добавила. Не просто уничтожишь, но и привезешь доказательство, что это не Мустафа. Какое? Не знаю, Рустем Паша. Распроси банчиков: может, были какие-то шрамы, родинки, пятна, еще что-то особенное. Доставишь такую руку, ногу, голову, чтобы швырнуть под ноги кара Ахмед Паши, как доказательство. «Или ты сделаешь это, или кара Ахмед Паша швырнет собакам наши головы!» «Я понял, госпожа!» Рустему Паше удалось найти банщика, который делал массаж в хамаме Шехзаде Мустафе, когда тот приезжал в Стамбул. Хасан изумился. «Простите, Паша, но зачем вам знать? У тебя слишком длинный язык, где не нужно». Посмотрим, так ли он длинен в нужную минуту. «Говори, если знаешь!» Банщик на несколько мгновений задумался, видно, вспоминая. У Шахзаде был шрам на предплечье, след от удара мечом. Он тренировал удары и поскользнулся. Некоторое время даже в хамам ходить не мог. В каком возрасте? Я такого не помню. Это случилось уже в Манисе. Я просто шрам видел. На какой руке? На левой. Больше ничего? Банщик еще подумал, но покачал головой. Нет, Паша, если что-то и есть, то я не видел и... или не помню. Итак, поймав самозванца, следовало убедиться в отсутствии шрама на его левом предплечье. Карахмед Паша страшно нервничал. Если те, кто выполнял его поручение в Румелии, сделают что-то не так, может случиться беда. В Румелию ловить самозванца отправился Рустем Паша. Это якобы приказ султана. Мало кто поверил в то, что повелитель приказал так, но спорить почему-то не стали. Карахмед Паша тоже. У него была своя причина для молчания. Не успел Рустем Паша отбыть, как по рынкам Стамбула прокатилась. В Румелию ездила Махидевран Султан. Кто лучше матери сможет определить, ее ли это сын? Материнское сердце не солжет. Оно и в узнает своего сына Падишаха и в золотой одежде разглядит сына бедняка. Стамбул гудел. Слухи ходили один другого нелепей, говорили, что Махидевран, увидев небесное знамение над могилой Мустафы в Бурсе, приняла решение самой идти в Румелию, якобы Мустафа позвал ее к себе в этом видении, сказав, что жив и жаждет встречи. Махидран Султан пешком прошла тяжелый путь, увиделась с этим человеком и по ей одной известным приметам определила, что это не двойник, а настоящий шахзаде, чудом избежавший смерти. Сын сказал заветные слова, материнское сердце подтвердило, что это он. Дальше больше. Слухи росли, как снежный ком». Через несколько дней уже оказывалось, что и внук султана тоже спасся, а их могилы пусты. А потом и вовсе сочинили, что Махидевран султан вернулась в Стамбул, чтобы перед повелителем свидетельствовать, что он приказал казнить двойника, а Мустафа жив. Мол, повелитель знал, что это двойник, сам велел сыну бежать, чтобы не попасть в лапы ведьмы Хюрем. Но Хюрем сумела расправиться и с Махидевран тоже. Мать Мустафы умерла с улыбкой на устах, сказав, что нашла сына живым, и встретится с повелителем в раю. Чем нелепей слухи, тем охотней им верит. Никто не подумал просто съездить в Бурсу или поговорить с теми, кто только что оттуда. Узнать, верно ли, что могилы вскрыты и пусты. Никто не задумался, что от Бурсы до Румелии и гонцы на хороших лошадях не один день скачут. А уж женщине пешком пройти этот путь туда и обратно совсем не под силу. Никто не спросил, зачем Устафе бежать из Эрегли от Хюрем, которая в то время находилась в Стамбуле, и почему султан не мог защитить собственного сына. Зато теперь внезапная болезнь повелителя только что с победой вернувшегося из похода стала казаться крайне подозрительной. Понятно. Эта ведьма решила отравить султана, чтобы посадить на трон своего сына Селима. Тут молва заколебалась, потому что Селим в Стамбул не приехал, как и Боязид. Оба наследника оставались в своих санджаках, что мало походило на стремление быть рядом с троном, чтобы вовремя на него сесть после смерти повелителя. Тогда пополз другой слух. Султанша решила посадить на престол сразу малолетнего внука, чтобы править самой. Потому сыновья и опасаются собственной матери, не приехали в Стамбул. Ведьма она и есть ведьма. Воспользовавшись минутой, Нурбану подхватила Мурада и увезла его в Манису. Праксолана только рукой махнула. «Пусть едет». Ее ничто не волновало, кроме жизни Сулеймана даже делами занималась, скорее, по привычке. Иногда накатывала смертная тоска, хотелось выйти из-за безвыходности положения, но даже этого нельзя. Закусывала край ешмака и подолгу сидела у постели мужа, даже не вытирая крупные слезы. Почему судьба так жестока к Сулейману? За что его так? Он старался править справедливо, не рубил головы налево и направо, не крал без причины, зато поощрял, заботился и награждал. Был щедрым и справедливым, скрытным быть его заставляла жизнь. Но вот уже которую неделю находится между жизнью и смертью. Даже если выживет, Хамон сказал, что, возможно, неподвижность». Снова брала его теплую, такую живую, но безвольную руку в свои руки, горячо шептала ⁇ Ты справишься, ты совсем справишься ⁇ Потом горько вздыхала ⁇ Только простишь ли ты меня за свои воли ⁇ Роксалана уже не могла сидеть круглые сутки в спальне Сулеймана. Оставляла его иногда на Михримах, но чаще на Иосифа Хамона и Дельсизов. Те смотрели на султаншу странными глазами, но привычно молчали. «Пусть смотрят. Не до них». Она старалась заниматься делами, словно ничего не случилось. Принимала послов, изучала бумаги, отдавала распоряжение, следила за строительством. Последнее делать становилось все труднее. Однажды ее носилки едва не закидали камнями, требуя, чтобы ответила за убийство Махидевран и Падишаха. Что было делать? Кричать, что Махидевран жива, и султан тоже? Выручил султаншу Кемальзады Мустафа, проезжавший мимо. Он приказал своей охране взять султанские носилки в кольцо и проводить до дворца. «Госпожа, вам не стоит выезжать, пока все не решится». Сама понимала, что не стоит, но как быть? Сидеть в заперти значит давать повод для новых обвинений, но и выезжать опасно, можно не вернуться. Спасти ее могло только одно, если повелитель выздоровеет, причем чем скорее, тем лучше, а значит, только чудо, потому что Сулейман по-прежнему лежал с закрытыми глазами. Роксолана присаживалась рядом, брала его теплую руку в свои руки, подолгу рассказывала о том, что происходит, что сделала, какие решения приняла, говорила о своих сомнениях, о том, как трудно женщине справляться с мужчинами, особенно такими, как этот мерзкий толстяк Карахмет Паша. Спрашивала совет, но понимая, что повелитель ответить не может, Пыталась рассуждать сама, прикидывая, как бы он поступил в таком случае. Ей хорошо работалось в его спальне, потому по ночам часто засиживалась допоздна. Причем это началось еще с того фермана. иногда обнаруживала, то даже не помнит, как разобрала какие-то бумаги, как выделила важное. «Я становлюсь султаном, тебе не кажется?» Если ты и дальше будешь лежать, я просто возьму власть в свои руки. Не отдавать же ее Карахмет Паше. Шутка вышла мрачноватая. Понимая это, Роксалана вздыхала. Сулейман, я становлюсь брюзгой. Давно не смеялась. Я помню, как ты не брился три года, пока не одержал победу, которая была для тебя важна. Я не буду смеяться до тех пор, пока ты не встанешь. Мне очень трудно одной, если бы ты только знал, как мне трудно!» Его пальцы вздрагивали, но Роксолана, раньше та, радовавшаяся малейшему движению, теперь просто поглаживала руку, если честно, уже ни на что не надеясь. Однажды так и сказала. «Вот вернется Рустем». Уничтожив проклятого самозванца, изловлю Махиды в Нет, я не буду приказывать ее ловить. Если она и признала самозванца своим сыном, то от отчаяния. Но когда Рустем расправится с самозванцем, позову Селима, пусть он опоясывается мечом османов. Мятежников во главе с тем, кто выдавал себя за Мустафу, привезли в Стамбул. Услышав об этом, Роксалана возмутилась. Джафер ага! Немедленно позови сюда Рустема Пашу!» Пока Евнух искал султанского зятя, Роксалана металась по султанской спальне. Это единственное место, где разговаривать можно без опасения, что подслушают. Потому последние недели она привыкла все секретные разговоры вести именно там. Присутствие Хамона не боялось понимая, что они связаны не просто одной нитью, но целым толстым канатом. Рустем Паша все не шел. Боялся? Роксолана стояла у окна, глядя сквозь вязь решетки на листву, подрагивающую на ветру с моря. Шел месяц Зулькаада, месяц, когда все сидят дома. Но не зелень в преддверии осени занимала ее, Все поглощено единственным вопросом — что делать? Махидевран пошла до конца, она все же ездила в Румелию и признала своим сыном чужого человека. Все ради того, чтобы опрокинуть все, создаваемое Роксаланой столько лет. Мать Мустафы не поверила в непричастность многолетней соперницы даже не казни ее сына, а в то, что Роксалана не получала письма с просьбой спасти жизнь внука. Махидевран предпочла, погибая сама, утащить на дно и ее тоже. А что еще можно было ожидать от несчастной матери? Умом и даже сердцем Роксалана все это понимала, если бы знала, кто убил Мехмеда и могла отомстить, разве не отомстила бы любой ценой? или за лежащего пластом султана, знай она, кто или почему приказу дали яд, разве не пожертвовала бы собственной жизнью, чтобы наказать виновного? Нет, она не осуждала Махидевран за попытку отомстить, но проклинала за то, что Кадина не остановилась даже после предупреждения» выбрала самый тяжелый момент, когда уже почти никто не верил в способность Сулеймана подняться с постели и снова сесть на трон османов и нанесла удар. Мятежников привезли в Стамбул. Впереди них бежала молва, что мать признала в главаре сына, значит, это настоящий Мустафа. Эстер уже сообщила султанше о слухах на рынках Стамбула, мол, мать заде Мустафы, любимая кодина повелителя, которую ведьма Хюрем сначала прогнала в Манису, потом в Амасью, а потом и вовсе сжила со света, перед самой смертью признала этого человека своим сыном Мустафой. «На каждый роток не накинешь платок». Не отправлять же глашатаев, чтобы кричали на улицах, мол, Махидевран Султан жива и здорова, а настоящий Мустафа казнен за измену и связь с сефивитским шахом. А может, привести саму Махидевран и возить по улицам в клетке чтобы все видели, что она жива? Раксалана горько усмехнулась. Вот был бы повод для толпы растерзать саму Султаншу. Почему-то возникла мысль о Валидехавсе, невольно проговорила вслух: Что бы ты сделала на моем месте, Валидеховса Айше, как бы ты поступила? К тому времени, когда Рустем Паша все же пришел казалось, что прошло полдня, в действительности не больше получаса, едва рассвело окончательно, Роксолана уже сама все решила. Насток в дверь, ответила не сразу. Почему-то испугала мысль, что это может быть Махидевран. «Войди!» «Госпожа!» Вошел Рустем Паша. Обернулась к нему так резко, что в ушах взлетели серьги, сделанные собственноручно еще молодым Сулейманом. Ноздри маленького носика возмущенно раздувались Не столько была возмущена, сколько старалась быть такой, чтобы легче озвучить свой приказ. «Я вам, Рустем Паша, что приказала? Уничтожить самозванца там, а не вести в Стамбул!» Госпожа! Но не было возможности сделать это, чтобы не вызвать бунт. В Румелии слишком многие поверили в то, что это не самозванец. К тому же Махидевран султан признала самозванца своим сыном. Чтобы уничтожить нас, она признает своим сыном и Джафера, и Карахмед пашу не только двойника Мустафы. — У него есть шрам на предплечье? — Нет. Но банщик мог ошибиться. — Ты казнишь самозванца и его сообщников сейчас! Немедленно! Это приказ повелителя! Рустам осторожно оглянулся на постель, где все так же неподвижно лежал Сулейман. Роксалана перехватила взгляд зятя. «Чертов трус! Вот кому не быть султаном!» Вопросительно приподняла бровь. «Или тебе тоже нужна тугра на Фермане по этому поводу?» «Рустем Паша, пойми, у нас просто нет другого выхода!» «Уже сегодня самозванца освободят, и никакая охрана не сможет удержать половину Стамбула, которая штурмом возьмет тюрьму!» «Но диван...» «А его отрубленную руку принесешь на заседание дивана в доказательство обмана!» «И чтобы ни единого не осталось в живых!» «Иди!» «Да, госпожа!» Роксолана понимала, какую ответственность взвалила на плечи зятя, но знала и другое. Ни у нее, ни у него выбора нет. Невесело усмехнулась. Исполнялось желаемое. У нее есть возможность казнить, пусть не самого Мустафу, но хотя бы его двойника. Хотела ли она этого? Честно призналась себе, что хотела. Только раньше, чтобы освободить путь к трону своему сыну, неважно какому, а теперь, чтобы сохранить жизнь не только свою, но и султана. Присела на край ложа, взяла руку Сулеймана в свои руки. «Простил бы ты меня, если бы знал, что я делаю. Сулейман, но у меня нет другого выбора. Ты ведь тоже приказал казнить Мустафу, верно?» Понимаю, что это не оправдание, но если завтра освободят этого человека, то мы все погибнем. Селим не успеет в Стамбул, и Изи тоже. Наша защита слишком слаба, чтобы удержать не только трон, но и сами наши жизни. Снова показалось, что пальцы султана дрогнули, пожимая ее руку. Снова удивилась тому, что безжизненная неподвижная рука такая теплая. Раньше это давало надежду, что все изменится. Сейчас она не имела времени даже задуматься над этим. Все в воле Аллаха. Будь что будет. Но она должна сделать все, чтобы спасти Сулеймана, спасти трон, спасти себя и сыновей. Устала поднялась, вздохнула. Только бы... Рустем справился, не струсил. Я пойду переодеться и отдать распоряжение на сегодняшний день. Рустем Паша не струсил, но осознал опасность и, выйдя из покоев султана, прямиком направился в подземелье, где сидели только что привезенные мятежники. Следом шла личная охрана и десяток янычар из тех, на кого он мог положиться». Это на случай, если сопротивление окажет охрана тюрьмы. Но сопротивление не оказали, ведь это Рустем Паша пару часов назад распределял по отдельным камерам привезенных мятежников, которых якобы ждал суд. Коротко бросил начальнику охраны тюрьмы. «Выполняю приказ повелителя». Пока не опомнились, поспешил к камере лже-мустафы, на ходу выхватывая меч. Охранник усмехнулся в усы, Ишь, как боится Паша за свою шкуру, не рискует даже к скованному цепью преступнику без обнаженного меча входить. И так и остался с открытым ртом, когда этот самый меч вдруг уверенно отсек голову главарю мятежников, а потом зачем-то левую руку. — Заприснова! — кивнул на залитую кровью камеру, пряча руку в мешок а остальные пришедшие с султанским зятем вооруженные люди уже расправлялись с сообщниками мятежника. Большинство спало в повалку после изнурительного пути, но первые же крики разбудили. Кто-то пал под ударами мечей, так не проснувшись, кто-то попытался сопротивляться. Но как сопротивляться с коваными руками? И все же трое людей Рустем Паши пострадали. Двое тяжело ранены, один убит. Однако Пашу мало интересовали раны. Кто их считает? — Проверьте, не осталось ли живых. — Нет, Паша, уже проверили. Тела всех на свалку собакам. Предатели нашего султана не имеют права быть похоронены с честью. Тело главаря оставить как есть. Пусть пока валяется в камере. — Крысы доберутся. Равнодушно поскреб небритую щеку глава охраны. За один день не съедят, а съедят — невелика потеря. Мы приказ повелителя выполнили. «Рустам Паша, а можно задать вопрос?» «Говори. А правда, что повелитель столько дней уже не встает с постели?» «Как его здоровье?» «Повелитель бодр, хотя очень устал в походе. Скоро совсем поправится». Несмотря на бодрый тон Паши, было видно, что слышавшие его речь не очень верят ей. Рустем Паша нахмурился. — Ты что, не веришь? — Верю, верю, — замахал руками охранник. — Да продлит Аллах дни нашего повелителя. Остальные присоединились к пожеланию. Рустему показалось, что на всякий случай. — Да, султанша права. Стоит только сейчас показать свою слабость, и погибнешь. Но как же повелитель? Легко говорить, что он почти здоров и полон сил, а что в действительности? Когда он встанет? И ведь у султанши не спросишь, а грызнется сильней, чем он сам только что. Дурные вести разносятся быстрее хороших. Рустем Паша не успел сообразить, куда теперь девать мешок с отрубленной рукой, как к нему во дворе уже подскочил Кемальзаде Мустафа. — Рустем Паша, вы казнили мятежников? Казнили того, кто выдавал себя за Мустафу? — Да, — мрачно подтвердил Паша. — Без согласия на это дивана? По приказу повелителя! Секретарь чуть смутился. Но... «В диване потребуют...» «Что это?» Он почти в ужасе кивнул на капли крови из мешка. «Голова преступника?» «Нет, его рука». «Рука?» «Как доказательство того, что это был не Шахзаде Мустафа, а самозванец. У Шахзаде на руке шрам». Рустем вытащил руку из мешка, продемонстрировав Кемальзаде. Того передернуло. «Вам не кажется, что пора вмешиваться?» «Вам не кажется, что пора вмешиваться?» Голос тревожный. «Пора, господин!» «Тогда помогите мне и поскорей!» «Да, господин!» Роксолани уже сообщили, что Рустем Паша казнил мятежников. «Слава Аллаху! Хоть тут не испугался!» Нужно сообщить повелителю, но стоило ей переступить порог спальни, чтобы ждать развития событий рядом с повелителем, как а больше ничего произнести не успела, крепкая мужская рука зажала ей рот. «Тише, тише! Все будет хорошо!» А в комнате заседания дивана уже бурлили страсти. Весть о том, что Рустем Паша по распоряжению своей тещи-ведьмы Казнил чудом избежавшего смерти в шатре отца Шахзаде Мустафу, которого даже Кадина Махидевран признала своим сыном, разнеслась по дворцу мигом. Кемальзаде рассказал и об отрубленной левой руке казненного. Паши были возмущены. Уже столько недель султанша никого не допускает к повелителю, не позволяет поговорить с ним. «Да!» «Повелитель поставил свою тугру на фирмане. Но его ли это рука?» «Вы правы, паша! Кто знает?» Высокие шапки склонялись друг к другу, передавая чужие слова, добавляя свои, все в полголоса почти шепотом. «Эта ведьма-султанша поет нашего повелителя чем-то, держа его все время во сне, а сама правит за него». Где это видано, чтобы женщина постоянно находилась в спальне повелителя? Э ⁇ -э, Касим Паша, вы забываете, что она уже давно в топкапы живет? Да ⁇⁇ Да-да, а ведь еще Мехмед Фатих повелел, чтобы женщина не смела ночевать там, где проходят заседания дивана. Великий визирь Карахмед Паша пока помалкивал, прислушивался. Сейчас этот глупец Рустем Паша принесет на заседание дивана отрубленную руку, которая должна свидетельствовать о том, что эта рука не Мустафы. Конечно, не Мустафы, но и рука не та. У Шахзаде шрам был на правой, а не на левой руке. Когда перепуганный расспросами банщик прибежал к великому визирю, Карахмет Паша щедро одарил его за сообщение и принял меры тут же отправил распоряжение, чтобы правая рука двойника оказалась украшена шрамом. А банщик припрятать свои деньги не смог. Не успел. Бывает, когда лихие люди нападают очень кстати. Полученные им монеты стали платой за убийство теперь опасного человека. У Карахмед Паши не было причин бояться. Сегодня Рустем Паша окончательно вырвал могилу себе, «И своей теще. «А повелитель?» «Пусть лежит себе дальше, без него обойдутся». Султанша хотела, чтобы он помог ее сыну, правда, не сказала какому. Кара Ахмед Паша не столь глуп, чтобы не поразмыслить над этим. А подумав, пришел к выводу, что это просто ловушка. Султанша возомнила себя самой умной и решила таким способом привязать его к себе». Пусть тешит свое в самолюбие. Недолго осталось. Он не намерен помогать ни одному из сыновей. Пусть оба погибнут в предстоящей войне друг с дружкой. Карахмед Паша ничуть не сомневался, что Шахзаде немедленно сцепится между собой. А там, где война, да еще и такая, легче легкого отправить на тот свет обоих, обвинив в этом соперника. Жаль, что у них с Фатьмой Султан... Сын такой никчемный оказался, а ведь племянник повелителя, причем старший. Но у кара Паши был и другой претендент. О, об этом человеке не знал никто. Великий визирь много лет готовил его в тайне от всех, даже своей сумасшедшей женушки. В Фатьме Султан ничего рассказывать нельзя, тем более поверять такие секреты». Непременно в запале выболтает. А это тайна из смертельно опасных. Паша кинул взглядом гудящий диван. Пусть поярятся, тем послушней потом будут. На острове, там, куда не заглядывают даже пираты Хайрадина барбаросы у него жил внук султана Джема, брата султана Баезида. Когда-то дед Сулеймана не желая казнить своего младшего брата, позволил тому бежать в Европу и жить там на положении почетного пленника, не слишком обремененного ограничениями у папы римского Александра Барджиа. За то, чтобы брата султана не выпускали из этого плена, султан Баязит платил немалые деньги папе римскому. Также когда-то султан Мехмед Фатих платил византийцам за содержание своего брата Архана почетным пленником. Император Константин тогда увеличивал и увеличивал требования оплаты, доведя сумму до абсурдной, на такую можно было содержать половину Константинополя. Жадный может потерять все, что и случилось с императором Византии. Он потерял сам Константинополь. Сын Мехмеда Фатиха поступил похоже. Он много лет платил папе Римскому и королю Франции за содержание султана Джема. Но потом, когда папа не поделил неаполитанское королевство с французским королем, Джем то ли был казнен по недосмотру, то ли просто умер от постоянного поноса. У султана Джема остался сын, а у того свой сын, который получался двоюродным братом султану Сулейману. Это Сулейман думал, что казнил внука султана Джема, захватив крепость Родоса. Там действительно выпустили всех рыцарей, казнив только никому неизвестного мужчину и мальчика. Но Кара Ахмед Паше стало известно, что мальчик-то не тот. Ребенка еще во время осады сумели подменить. Это все Аласкар. Это он сумел обнаружить уже не мальчика, а достаточно взрослого парня, рыбачившего на соседнем с Родосом островке, и привести его Кара Ахмед Паше. Паша помнил о существовании особой приметы, которую имел султан Баязит, но о которой знали только его банщики. Хвала банщикам, благодаря ним многое можно узнать. Обнаружив такую же у доставленного парня, Карахмед Паша, конечно, не стал открывать ему тайну его происхождения и причину интереса к его персоне, но поселил в секретное место и приставил учителей, которые тоже не ведали, кого воспитывают. Аласкар разыскал парня через 20 лет после разгрома Сулейманом Родоса. С тех пор прошло еще 14. В тайном месте жил взрослый мужчина, твердо уверенный, что сам Карахмед Паша его тайный отец, и он всем Паше обязан. Это хороший запасной вариант. Когда еще через пару лет Шахзады передушат друг друга, внук султана Джема очень пригодится. А еще тогда он непременно разведется с этой толстухой, султанской сестрой и наберет себе гарем, которого был лишен все эти годы брака с восьмой Султан. Карахмед Паша так задумался о своем великолепном будущем, что не сразу услышал, что к нему обращаются. Что? «Карахмед Паша, Рустем Паша пришел. Может, мы начнем заседание дивана? Пусть объяснит, что натворил без нашего разрешения». «Да, конечно». Когда султана не было на заседаниях, великий визирь занимал его место. Это повелось еще со времен Ибрагима Паши. Следующие великие визири с удовольствием следовали примеру. Карахмед Паша тоже не отказывал себе с такой малости, посидеть на троне, ведя советы дивана, и на сей раз устроился поудобней. Призвав к порядку, озвучил волнующий всех вопрос. "Рустем-паша, нам сообщили, что вы казнили доставленных из Румелии людей. По какому праву?" Паши заметили две особенности: Карахмед паша говорил о себе во множественном числе, как султан, и назвал мятежников этими людьми. Но Диван поддержал своего великого визиря. Паши загалдели. Карахмед Паша позволил им немного пошуметь, чтобы наглец понял, что превысил свои права, потом поднял руку, призывая к тишине. Но Рустема Пашу, похоже, этот ропот не испугал. Он вскинул голову. «Я действовал по приказу повелителя!» «И где же этот приказ?» «Он... у султанши. Хюрем-султан». По комнате прокатился насмешливый ропот. Карахмед-паша тоже позволил себе улыбнуться. «Ах, у султанши!» «Так бы и сказали, что выполнили ее распоряжение. Но султанша может распоряжаться в гареме, которому вы...» «Рустем Паша, не принадлежите!» Снова выждал, позволив Пашам посмеяться, и зорко следя за тем, кто смеется, а кто нет. «Вы казнили человека, который, возможно, и был Шихзаде Мустафой. Ведь даже его мать, Махидевран Султан, признала в этом человеке своего сына!» Вот теперь в диване было тихо. К тому же перед смертью не лгут. А Махидевран Султан поклялась, что это ее сын. Рустем Паша почувствовал, как по спине течет липкий пот. Так можно и голову потерять. На заседаниях дивана султанши не спасет. Но он держался, — ответил чуть насмешливо. — Вы правы, Паша. Я к Гарему Хасыки Хюрем Султан не принадлежу как и вы. Махидевран Султан жива и ни в чем не клялась, а если и поклялась, то Аллах ее накажет. Это не ее сын. Вы можете это доказать? Да. Банчик, который делал массаж Шахзаде Мустафе в Стамбуле, сказал, что на его предплечье был шрам от неудачного удара мечом во время тренировки. «Охранники уже донесли вам, что я отрубил руку у самозванца, причем доставил его сюда, чтобы не сказали, что подменил в Румелии». Рустем на ходу подумал о том, почему привез мятежника в Стамбул и был рад удачной мысли. «Эта рука здесь!» Он поднял окровавленный мешок. Карахмет Паша с трудом сдержал довольную улыбку. Пришлось сделать озабоченный вид. «Покажите!» «Мы посмотрим». Рустем Паша взялся за веревку, стягивающую мешок, и в этот момент... «Султан Сулейман Хазлет Лирихан! Это вполне привычное ранее громкое сообщение о приближении повелителя сейчас прозвучало громом среди безоблачного неба и повергло Пашей дивана в шок. Они словно по команде вскинули головы, хотя должны бы опустить пониже, и смотрели, широко раскрыв глаза, а некоторые и рты, как приближается к своему трону, казалось, безнадежно больной султан Сулейман. Кара Ахмед-Паша буквально сполз с трона, стараясь стать как можно незаметней и не икнуть ненароком. Роксолана за своей решеткой тоже замерла, впившись взглядом в высокую фигуру повелителя. Рядом с ней стоял, закусив губу, Иосиф Хамон. Пожалуй, он единственный, кроме самого султана, знал, какими усилиями дается Сулейману вот эта прямая спина и твердая походка. «Я же сказал вам, султанша, что все будет хорошо». «Могли бы сказать раньше». Невольно прошипела Роксолана. Как же велик этот зал заседаний дивана! Сколько шагов от двери до трона? А время просто остановилось. Казалось, ему не будет конца. Султан все шел и шел, и каждый шаг мог оказаться роковым. Только бы не упал, только бы не споткнулся. Шаг, еще шаг. А-а-а! «Впереди ступеньки! Почему об этом не подумали?» Сердце остановилось. «Нет, лучше не смотреть! Аллах не допустит падения повелителя на глазах у его врагов!» Она зашептала молитву, столь страстную, что силы небесные устоять не могли, даже если в их планах было нечто другое. Раксалана сжала кулачки и смогла выдохнуть только тогда, когда Сулейман преодолел медленно, но спокойно эти проклятые ступеньки и сел на трон. Султан насмешливым взглядом обвел оторопевших по шее. Бровь чуть приподнялась. «Наши визири не рады нас видеть?» Те словно проснулись, почти одновременно возопили». «Повелитель, да продлит Аллах ваши дни! Мы рады, очень рады!» Минуту султан позволял пашам выражать обожание, искреннее или нет, словно благосклонно принимая их восторги и пожелания. На деле же он просто приходил в себя после стольких усилий, потом сделал еще одно — поднял руку, чтобы успокоить диван. «Довольно». Мы видим, что вы нам рады. Какой вопрос разбирали кара Ахмед Паша? Великий визирь склонил голову пониже, насколько позволяла толстая шее. Султан не должен заметить искры злорадства в его глазах. «Повелитель, да продлит Аллах ваши дни! По вашему высочайшему приказу Рустам Паша якобы поймал и казнил человека» выдававшего себя за казненного Шехзаде Мустафу и его сообщников. Сулейман молчал, позволяя выговориться кара Ахмед Паше. Тот чуть занервничал. «Но у дивана сомнение, не был ли мятежник настоящим Шехзаде? Ведь у Шахзаде Мустафы, как известно, были двойники». «Да, простит, подешах нам наши сомнения, мы просто желали оградить ваш трон от посягательств самозванцев!» «Нашему трону не угрожают никакие самозванцы!» «Шахзаде Мустафа был казнен по моему приказу и у меня на глазах!» «Но если у Пашей все же возникли сомнения в нашей справедливости...» Он демонстративно дождался, чтобы паши выразили полнейшее одобрение султанским действиям. «То можно просто проверить, самозванец ли казнен!» Султан снова обвел теперь уже жестким взглядом своих пашей. Те опустили глаза и головы безо всякой команды. У шахзаде Мустафы был шрам на предплечье, рано полученная в Амасье. «Известно ли об этом Рустему Паше?» Рустем склонил голову ниже остальных. «Известно, повелитель». «Так покажите нам руку казненного преступника, и все станет ясно». «Впрочем, мы сами покажем». «Дайте мешок». Паши подняли головы. Те, кто стояли подальше, даже шеи вытянули, с любопытством вглядываясь в то, что делает повелитель». Раксалана выдохнула, а за ее спиной Иосиф Хамон спрятал улыбку в кулаке. Сулейман вытащил отрубленную левую руку. Глаза Карахмет Паши сверкнули злорадной радостью, но на это никто не обратил внимания, все были заняты действом у трона. На руке не было шрама. Сулейман хмыкнул. «Шрама нет, но это левая рука». А шрам был на правой. Снова замерли все, а у Рустем Паши даже дыхание остановилось. Снова потекли немыслимо длинные томительные мгновения. «А где же правая?» Рустем Паша ответить не успел. Он хорошо помнил, что и на правой шрама тоже не было. Султан жестом остановил открывшего рот зятя и протянул руку назад к своему верному охраннику. «Ахмед!» Дельсис подал второй мешок, развязывая его на ходу. «Вытащи!» Ахмед достал вторую отрубленную руку. Сулейман выхватил ее и швырнул под ноги великому визирю. «На ней тоже нет никакого шрама!» Рустем снова перевел дыхание. Кара Ахмед-Паша оторопело смотрел на правую руку без шрама. Он же сам приказал нанести такую рану двойнику. Не выполнили мерзавцы! Сулейман с трудом, но поднялся в полный рост. Высокий, грозный, он сейчас был как никогда похож на своего великого прадеда Мехмеда Фатиха. Глаза метали молнии, а голос загремел на весь дворец. Но если бы и был, если бы это был настоящий шехзаде Мустафа, вы забыли, что это мы приказали казнить изменника, и мы приказ не отменяли. Паши разом стали ниже ростом и тоньше, даже Кара Ахмед Паша, казалось, сдулся, мгновенно похудев и норовя спрятаться от султанского гнева в своем роскошном халате. «Какое право вы имели усомниться в действиях Рустем Паши, Кара Паша? Мы приказали поймать и казнить того, кто нарушил спокойствие империи. Рустем Паша выполнял наш приказ». «Как вы можете обсуждать наши приказы?» Снова повисла тишина, в которой было слышно даже движение воздуха. Паши задержали дыхание. Позволив несколько мгновений им помучиться, Сулейман вернулся на трон и махнул рукой. «Пусть уберут!» Снова медленно оглядел стоявших едва живых членов дивана, усмехнулся. Теперь мы видим цену вашей работы, чьей именно не сказал. Во время нашей болезни вы занимались чем угодно, но только не сохранением спокойства в империи. Карахмед Паша, отдайте государственную печать. Мы больше не можем вам ее доверять. Карахмед Паша дрожащими руками вынул печать из висевшего на поясе мешочка. Лишиться поста Великого визиря ⁇ это еще не самое страшное. Дрожащие пухлые руки протягивали печать по дишаху. Рустем Паша, возьмите печать, теперь вы ее хранитель. И снова взгляды Пашей вскинулись вверх, забыв, что должны быть опущены. Рустем Паша вернулся на пост Великого визиря. Недолго Карахмед Паша таковым пробыл. Но это оказалось не все. «За время вынужденного отсутствия мы не отдыхали. Напротив, внимательно изучали все, что было сделано вами, кара Ахмед-Паша, на посту великого визиря». Сулейман снова протянул руку назад, и Ахмед вложил в нее какие-то бумаги. «Вашему богатству могли бы позавидовать многие». Паша. Неудивительно, такие взятки. За два года удвоить свое состояние вы не просто обобрали империю, но сделали это так открыто и нагло. П Повелитель, позвольте объяснить. Сулейман даже глаза не поднял на лепетавшего Карахмед Пашу. У бедолаги язык заплетался от ужаса. Открытое обвинение во взятках грозило уже не просто потерей печати и должности. «Объясните». А что объяснять? Что взятки берут все? Что надеялся на смену власти и то, что в таком случае никто не спросит? Что подбивала на взятки все та же султанская сестра? Что брал ради новых и новых украшений для Фатьмы Султан? молчите конечно вам нечего нам сказать казнить а, -а, -а, -а! забился в крепких руках охранников карахметпаша повелитель пощадите я все верну все верну конечно вернете мы сами вернем все и даже больше. Лицо Сулеймана перекосило. Все же каждый шаг, каждое слово, каждый жест давались ему еще с трудом. Он страшно устал играть этот спектакль, махнул рукой. ⁇ Все могут идти, Рустем Паша, останьтесь. Потерявшего от ужаса сознания Карахмед Пашу утащили. Остальные члены дивана поспешно покидали помещение, стараясь не повернуться к повелителю спиной. Из-за чего в двери образовался затор. За уносимым карахмед пашой тянулся мокрый след, а ту же самочевой пузырь несчастного царедворца не выдержал. Роксолана закрыла лицо руками, не в силах больше сдерживаться. По лицу текли крупные слезы, а плечи содрогались от рыданий. Иосифа Хамона рядом уже не было. Он бесшумно скользнул из потайной комнаты и дальше через потайной же ход к помещению для заседаний дивана. Когда Роксолана снова посмотрела сквозь решетку, Хамон уже давал что-то понюхать Сулейману и следом что-то выпить. Силы повелителя требовалось поддержать. Не настолько он был здоров, чтобы сразу проводить вот такие заседания. Рустем Паша стоял, опустив голову и сложив руки на животе, как полагалось. Султан приказал остаться, но не сказал, зачем. Сулейман медленно приходил в себя. «Рустем Паша, ты все сделал верно, но тебя обманули по поводу руки. Повелитель, я так рад, что вы смогли...» «Что? Спасти тебя?» «Как вы узнали про руку?» Потом, отмахнулся Сулейман, сейчас иди работать, у тебя много дел. Сначала проверь все распоряжения Карахмед Паши. С его имуществом я разберусь сам. Иди. Не рассказывать же ему, сколько сил потребовалось, чтобы провести все это действо. Больше всего Роксолана жалела, что не имеет права войти в комнату заседания дивана, чтобы броситься на шею своему повелителю. Она ведь толком понять ничего не успела, когда рука Иосифа Хамона зажала ей рот и над духом прозвучала «Тихо, тихо!» «Все будет хорошо!» Сулейман стоял уже одетым для выхода, не позволяя дельсизам поддерживать себя. «Вы...» «Повелитель...» «Тихо, Хюрем. Потом все объясню. Иди в ту комнату, из которой можно наблюдать за заседаниями дивана. Меня поддержит Ахмед». Уже за решеткой, ожидая появления повелителя, она все же услышала краткое объяснение Хамона. «Мы знали, что повелителя пытаются отравить». Таких попыток было несколько. Он принимал противоядие, но когда я вынужден был уехать, повелителю дали другой яд. Гёгче помогла его спасти, но султан предпочел не показывать, что уже пришел в себя. «Почему?» «Чтобы посмотреть, кто как себя поведет в такой ситуации». «Как давно повелитель пришел в себя!» Иосиф Хамон не смог сдержать улыбку. «Давно, госпожа!» Роксолана схватилась за горло. «Он? Он видел, как я рисовала его тугру!» «Конечно, но у вас так и не получилось!» И тут Роксалану осенило. «Да!» Я не сумела этого сделать, заснула. А когда проснулась, тугра была нарисована как надо. Это... Да. Повелитель сам подписал свой ферман, так, что вы не совершили этого преступления. Роксолана прижала пальцы к вискам. «О, Аллах! Сколько других я совершила!» он только пожал плечами. «Не для себя же. Вы сумели сохранить спокойствие империи и прекрасно справлялись со всеми делами. Не будь вы женщиной, были бы назначены великим визирем». Говорить дольше не позволил голос снизу. «Султан Сулейман Хазрет лирихан. Рустем Паша вышел из комнаты заседания дивана с некоторым презрением, оглядывая склоненные перед ним головы и даже спины Пашей, никуда не ушедших после заседания. «Рустем Паша, позвольте выразить удовлетворение вашим назначением на пост великого визиря?» «Да, теперь в империи снова будет порядок. Наш повелитель, как всегда, мудр в своих решениях, да продлит Аллах его дни». Хотелось рассмеяться в лицо, спросить, а не они ли только что со злорадством ожидали его падения? Да и падению Карахмед Паши тоже радовались. Конечно, Паши вовсе не злодеи или предатели, но каждый за себя и доволен падением того, кто не является его собственным ставленником или защитником. Мелькнула нехорошая мысль, что и смерти повелителя – Многие тоже были бы рады. Внимательно оглядел по шее, пытаясь понять, кто из них на кого из шахзады делал ставку, пока султан болел. Это важно. От этого многое зависело. Видел перед собой склоненные головы и понимал, что этим вопросом нужно заняться немедленно. Это даже важнее многих других дел. Кивнул, уходя. «Благодарю за поздравление, Паши. Но сейчас не время. Скопилось много работы. Проверьте то, что поручено вам. Порядок должен быть во всем». Знаком подозвал своего охранника. «Передай Ахмеду, дельсизу повелителя, что мне нужно срочно встретиться с ним». Рустем — один из немногих, знавших, что глава дельсизов султана Ахмед вовсе не нем, хотя изъясняется исключительно на Ишарете. Сейчас самое время обсудить с главой охраны султана кое-какие вопросы безопасности. Сторонники казненного кара Ахмеда так просто не отступят. Они постараются найти лазейку и отомстить или довести свой страшный замысел до конца. Предстояла тайная война, которая часто более опасна, чем открытая. Султан удалился через второй вход, опираясь на руку Хамона. Он чувствовал себя выжатым. Показаться даже слугам в таком виде не хотелось. «Повелитель, почему вы настаивали, чтобы вот так появиться перед Пашами? Можно было просто вызвать всех к себе?» «Нет. Наши подданные должны видеть нас сильными» иначе выглядело бы недостойно. «Мы справились. Теперь в свои покои и поскорей. Мы долго не выдержим». Роксолана ждала его в спальне. Дальше хода ей не было. «Сулейман!» Султан прижал ее к себе. «Все хорошо, Хюрема, все хорошо». «Вы должны отдохнуть». Конечно. Помогите мне раздеться и прилечь. Она не стала звать слуг. Сама сняла с Сулеймана одежду, разула. Ты словно служанка. Я и есть ваша служанка, повелитель. Хюрем, ты моя жена. И перестань, наконец, звать меня повелителем. Для тебя я Сулейман. Да, повелитель... Сказала и осеклась, вырвалась по привычке. Они смотрели в глаза друг другу, смеясь. Казалось, самое страшное позади. Пережили, осилили, заставили судьбу подчиниться их желаниям. Все же она не выдержала. «Простите ли вы меня когда-нибудь? Я столько натворила!» «Зато теперь я знаю тебе цену». «Султанша моя! Вот кто вполне мог бы стать моим наследником! Или великим визирем! Мы еще подумаем!» Прижав ее к своей груди, Сулейман вдруг поинтересовался. «Простишь ли ты меня, Хюрем? Я столько времени обманывал тебя, вынуждая страдать!» Роксолана покосилась на султана снизу вверх. «Это мы еще посмотрим». «Я вымолю прощение», — рассмеялся султан. «Меня оправдывает только то, что для меня видеть твои мучения было не легче». В своем дворце билась в истерике Фатима-султан. Она прекрасно понимала, что за казнью мужа последует и ее собственное падение. Служанки в ужасе попрятались по углам, ожидая бури, но ее не последовало. В тьме султан оказалась недослуг. Она отчаянно пыталась придумать, как сохранить собственное положение, представить себя жертвой мужа. Можно бы, но делать это надо было раньше, а не после его казни. И вдруг... «О, какая удача!» Женщина вспомнила о недавнем синяке, полученном от падения. «Можно нанести еще пару царапин. Больно, конечно, но придется потерпеть». «Фируза! Фируза!» Кольфа появилась немедленно, ровно через столько мгновений, сколько потребовалось, чтобы скользнуть в дверь и плотно прикрыть ее за собой. Но и это показалось Фатьме Султан долгим. «Где ты была? Почему тебя не дозваться?» «Госпожа, я здесь. Неужели вы меня долго звали?» Фатьма к изумлению Фирузы не стала ругаться, а жестом позвала ее к себе. «Помоги мне наделать царапин». «Что сделать, госпожа?» «Да чего же ты глупа?» «Мне нужно, чтобы все выглядело так, словно я вчера была избита мужем». «Но вашего мужа...» «Казнили. Ты хочешь, чтобы и я последовала за ним? Помогай!» «Что я должна делать, госпожа?» «Расцарапай мне лицо. Нет, лицо не надо. Пусть лучше будет плечо». «Может, синяк под глаз поставить?» усомнилась Фируза. «Мне? Ты с ума сошла?» Бедная Кальфа перепугалась не на шутку. «Госпожа, я только хотела, чтобы выглядело по-настоящему». Фатьма внимательно изучила свое лицо в зеркале. «Да, конечно, синяк под глазом выглядел бы по-настоящему, но это же больно!» Вздохнула. «Нет, обойдемся без синяка. Все равно кара Ахмеда уже казнили. Давай придумаем, как сделать царапины, а синяк я покажу на руке. Помнишь, тот, что получила при падении? До сих пор болит. Госпожа, тут синяк уже и не синяк вовсе. Он пожелтел». «Ничего. Не станет же султан его разглядывать? Делай царапины». «Где?» Фатьма долго выбирала, где же изобразить следы избиения, но все части тела было жалко. Вздохнув, наконец, решилась. «На руках. Но повыше локтя, чтобы не было видно из-под рукавов». «Если не видно, зачем тогда делать?» «Поговори еще!» «Я закачу рукава!» «Чем делать?» «Ножом! О, Аллах! Острием ножа! Какая ты бестолковая!» Но стоило Фирузе только прикоснуться острым кончиком ножа к коже Фатьмы Султан, как та возопила так, что в комнату вбежал Евнух. Вах, госпожа, что случилось? Что ты делаешь, Фируза?» Фатьма отмахнулась. «Выйди, выйди, Мамет, не твое дело». «Но Фируза с ножом!» «Да я показывала Фирузе, как на меня вчера напал кара Ахмед-Паша!» «С ножом?» — пахнул Евнух. Фатьма Султан поджала губы. «Ну, до чего же глупые эти слуги!» Фируза сообразила скорее. момент выйди! Я тебе потом все расскажу. Главное, не забудь!» «Господин вчера напал с ножом на нашу госпожу. Ты понял?» «Когда?» «Уйди!» — почти взревела Фатьма Султан. Убедившись, что дверь за Евнухом закрылась, Фируза принялась внушать. «Госпожа, нужно потерпеть. Не кричите, иначе сюда действительно сбегутся все слуги. Может, не будем делать ничего?» «Режь!» — подставила свою пышную белую плоть Фатьма. Она вытерпела пару надрезов, но не больше. «Достаточно!» «В конце концов, не мог же Паша исполосовать меня всю?» Фируза попыталась сказать, что пара царапин совсем не похожи на результат нападения с ножом, но хозяйка отмахнулась. «Мои слуги меня спасли. главный синяк и сам факт нападения. Скажи остальным, чтобы подтвердили, что видели нападение. Придумай там что-нибудь». К султану прибежал посланник Фатьмы Султан. Это был Евнух Момед. Конечно, его не пустили в спальню, но он и не рвался туда. Но Евнуху повезло. Роксолана как раз вышла, чтобы сказать несколько слов своему Евнуху. Мамед бросился к ней. «Госпожа Султанша, моя госпожа просит простить ее за то, что не отправляла сегодня никого узнать о драгоценном здоровье повелителя, да продлит Аллах его дни. Госпожа лежит без сил». Только Роксолана собралась усмехнуться, мол, неудивительно, после казни мужа, как Евнух возопил. Ее так вчера избил кара Ахмед паша так избил! Напал с ножом, всю изрезал и наставил синяков! Что? Когда? Говорю же, вчера. Сегодня только кровь смогли остановить. Лежит моя госпожа, бледная, как смерть. А как драгоценное здоровье нашего султана. Она как только открыла глаза, бедняжка, так и задала этот вопрос. Но мы вчера от ужаса обо всем забыли. Повелитель чувствует себя хорошо. Фатьма султан не знает о казни своего супруга. Потому как Евнух быстро отвел глаза, поняла, что знает и догадалась, что все остальное — только игра. «Подожди-ка меня здесь». «Сейчас расскажешь все султану». ух госпожа!» Мамеду меньше всего хотелось врать в лицо Сулейману. Он заелозил. «Стоит ли расстраивать повелителя такими тяжелыми вестями?» «Тяжелыми?» «Это после казни самого кара Ахмеда?» Глянув на смиренно сложившего ручки на животе Мамеда, Роксолана согласилась. «Ты прав. Не стоит». «Подожди меня здесь, я сейчас выйду». В спальне она сообщила Сулейману. «Фатьма Султан лежит при смерти». «Испугалась за себя? Нужно сказать, что я с женщинами не воюю. Если она ничего против меня не сделала, может не бояться за свою жизнь». «Нет». «Утверждает, что вчера карахмед Паша напал на нее с ножом, избил и изрезал». «Что?» Да, пришел Евнух Момед, говорит, что только-только кровь остановили. Сулейман усмехнулся. Думаю, если бы в Фатьме султан досталась от мужа вчера, мы бы вчера об этом и узнали. Может стоит съездить, все узнать? Поезжай. Вот уж чего Фатьма Султан ожидать не могла, так это появление в своем доме вместе с вернувшимся Евнухом Султанши Хюрем. Вернее, Евнух бежал рядом с носилками Султанши, пытаясь придумать, как сообщить о предстоящем визите свою хозяйку. Не удалось. Хитрая Хюрем не отпускала Евнуха от себя, расспрашивая и расспрашивая о подробностях ужасного происшествия. Одновременно бежать, придумывать, как предупредить хозяйку и убедительно врать, не получалось. Султанше было легче. Она занималась только тем, что загоняла в тупик несчастного евнуха с его ложью. Фатьма-султан едва успела броситься на диван и прижать к глазам платок, тщетно пытаясь наспех выдавить слезу. Сообразительная Фируза принялась перевязывать руку хозяйки, якобы прикрывая какую-то рану. Фатьма возмутилась. — Ты не ту руку завязываешь, царапины на другой. — Пусть думают, что и здесь тоже есть. — Тогда и голову завяжи. Нет, дай, я просто приложу мокрую ткань на лоб. Намочить платок оказалось нечем, и Фируза спешно опрокинула на него половину кувшины шербетом. Ощутив липкий платок на своем лице, Фатима Султан открыла рот, чтобы накричать на кальфу, но не успела. В комнату уже входила... Роксолана. Сестра султана тут же откинулась на подушке и слабо застонала. Хируза уже колдовала над ее рукой. Госпожа фатьма султан, что с вами случилось? Ваш евнух рассказал страшные вещи. Раксалана успела заметить и наспех завязанную руку, и слишком мокрую повязку на лбу, и теперь предвкушала возможность... Поиздеваться над Фатьмой Султан. О, -о, -о, О! застонала та, пытаясь понять, что именно мог рассказать Мамед и как ей теперь быть. А где ваша лекарка? Почему она не ухаживает за своей госпожой? Она ушла за снадобьем, чтобы перевязать раны госпоже Фатьме Султан, нашлась Фируза. Вы сильно изранены! Весь вид Роксоланы выражал сочувствие, голос был просто приторно-медовым, но глаза откровенно смеялись. «Как мог этот ужасный человек поднять руку, да еще и с ножом, на сестру повелителя? Позвольте, я помогу!» Султанша перехватила сползающую с лба несчастной Фатьмы ткань. «Вай, она липнет! Что это? Чем вас лечат?» Это снадобье такое липкое, чтобы голова скорее прошла. «Надо же! А мне никогда не прикладывали такого. Госпожа Фатима Султан, вы уверены, что это помогает?» Роксолана потрясла тканью, с которой щедро капал шербет, стараясь, чтобы капли попадали на лицо Фатимы. «Да, помогает, помогает». Закивала бедолага, стараясь при кивках от капель отворачиваться. «Тогда, конечно!» Султанша шлепнула мокрую ткань на лоб Фатиме Султан и придавила так, чтобы шербет потек той в глаза. Сестра Сулеймана взвыла, не выдержав. «Больно? Ах вы несчастная! Я обязательно расскажу повелителю, как вы мучаетесь. А еще эти раны! Позвольте мне поправить повязку! Ой!» Она развязалась совсем. Видно, была плохо завязана. И не там. О, Аллах! Кто лечит вас? Где ваша бездельница-лекарка? Неудивительно, что вам так больно и плохо. Вам перевязали не ту руку. К счастью...» Роксолана жестом остановила пытавшуюся встать в тьму. «Я привезла свою лекарку. Она прекрасно умеет залечивать раны». «Гюльсун, подойди!» «Не бойтесь, Фатьма Султан, Гюльсун лечила даже повелителя. Она вас быстро избавит от боли. Перевяжи скорее раны госпожи, не то она умрет от потери крови и от боли!» Неизвестно, сколько бы еще продолжался этот спектакль, но Фатьма не выдержала. Она вскочила так быстро, как только позволяла полнота и возопила. «Нет никаких ран! Оставьте меня!» «Как нет? А как же рассказ вашего евнуха? Вам нужно немедленно наказать его!» Фатьма стояла, всхлипывая и растирая злые слезы липкими руками по липкому лицу. И Роксолане вдруг стало ее жалко. Не задумываясь, сделала жест, чтобы служанки вышли. Феруза, никогда не видевшая госпожу плачущей, и Гюльсун поспешили скрыться за дверью а султанша смотрела на несчастную соперницу давишнего врага и видела перед собой вовсе не кичливую надменную сестру-повелителя, а старую, никому не нужную женщину, у которой только что казнили мужа, одинокую, всеми забытую. Единственный сын умер от пьянства, мужа больше нет, слуги боятся и ненавидят, сестры тоже — «Скажи сама Роксолана хоть слово, и завтра весь Стамбул будет потешаться над незадачливой больной. Даже если это змея, то яда у нее больше нет». Султанша шагнула к Фатиме Султан. «Я скажу повелителю, что нападение было, но не столь страшное, как описал Евнух. Гюльсун будет молчать. Постарайтесь, чтобы не проговорились ваши слуги». Сестра Сулеймана всхлипнула. — Фатьма Султан, уезжайте в Дидимотику. Там у вас наверняка много подруг. — Повелитель не отберет ваше состояние. Я попрошу об этом. Толстуха только кивнула. Роксолана поспешила уйти. Она сидела в носилках молча, размышляя над странной судьбой султанской сестры, и только у самого дворца сказала Гюльсун. У Фатимы Султан есть раны, хотя небольшие. И нападение вчера было, но не такое страшное. Да, госпожа. Обо всем, что видела, молчи. Да, госпожа. А еще лучше забудь. Да, госпожа. Роксолана не сдержала свое обещание Фатиме Султан. Она не смогла солгать Сулейману. Избиения не было. Глаза Султана смеялись. «Было, но...» «Если бы было, нам не довелось казнить Карахмед Пашу. Едва ли дожил бы до сегодняшнего дня тот, кто вчера поднял руку на нашу сестру». «Повелитель, не наказывайте ее. фатима Султан и без того несчастна. Оставьте ей ее украшение. Ваша сестра уедет в дедимотику и постарается больше не мешать». Сулейман вздохнул. «Хорошо, но о чем вы говорили? Ты вернулась задумчивой». «Просто посмотрела на Фатьму Султан другими глазами». «И что увидела?» «Ну-ка, иди ко мне ближе. Посиди рядом». «Увидела, что она не молода, Одиноко и несчастно. Султан задумался. хюрен права. Фатьма одиноко. Повелитель, зачем люди приходят в жизнь? Чтобы познать величие Бога. Но разве они умирают, познав это? Зачем вся суета, борьба за власть? Сулейман притянул к себе жену, коснулся губами ее волос. «Ты родилась в простой семье. Рождение не наложило на тебя тяжелых обязанностей. А наши дети, разве они могут не быть ответственными за каждый шаг, за каждый поступок? Рождение в семье правителей, тем более столь великой страны, заставляет жить как требуется, а не как хочется. Но разве это дало счастье нашим детям? Они с рождения живут под угрозой быть задушенными шелковым шнуром, если с вами, спаси Аллах, что-то случится. Знают, что соперники — враги друг другу. Разве борьба за трон, даже трон Османской империи, делает человека счастливым? Он молчал. Долго молчал. Роксолана уже пожалела о том, что задала этот вопрос, но ее действительно мучил вопрос о слишком дорогой цене власти. Когда Сулейман все же заговорил, его голос был тихим и усталым. «Я сам давно думаю об этом. Иногда очень хочется оставить все и уйти жить к дервишам». Она немного подождала, не желая сбивать настроение Сулеймана, а потом тихонько поинтересовалась. «Но ведь можно же не к дервишам, а просто в имение, как люфти паша. Говорят, он доволен жизнью». «Это было бы счастьем, но сначала я должен знать, что империя в надежных руках и в ней порядок. Значит, никогда» подумала Роксолана, но вслух ничего не сказал. Сулейман еще помолчал, а потом вдруг с горечью добавил. «Я был одинок до того, как встретил Ибрагима. Очень одинок. И стал одинок после того, как между нами встала власть. Он единственный, кто знал меня не как Шахзаде Сулеймана или Султана Сулеймана, а как друга». Единственный, кому я мог пожаловаться или попросить совет. Роксолану захлестнула горькая волна обиды и отчаяния, не в силах сдерживаться, только прошептала. «А я?» «Ты иное. Ты любимая женщина, перед которой нельзя показывать слабость или просить помощи». «Но почему?» «Потому что ты можешь разлюбить». Кажется, он был удивлен ее непониманием. «Разве может быть иначе? Разве может сильный мужчина выглядеть слабым перед любимой женщиной?» Но она даже выпрямилась. «Повелитель, но когда вы лежали вот так...» Роксолана сделала жест рукой, видно означавший «лежавшего пластом султана». «Я любила вас не меньше, скорее наоборот...» Это была жалость. Сулейман даже нахмурился. «Нет, просто тогда я была нужна вам». «Ты сейчас нужна». «Не так. Сейчас просто нужна, а тогда была очень нужна. Возможность быть нужной любимому — это... Это счастье, повелитель». «Просто я зависел от тебя». Пробурчал Сулейман, впрочем, весьма довольным голосом. Роксалана рассмеялась. Султан вдруг подумал, что ей уже 50, а смех и голос по-прежнему звонки, и молоды. А помнишь стихотворение, которое ты читала подруге, когда я впервые услышал тебя? Помню, как я могу его забыть? Прочти снова. Она чуть задумалась. А потом тихонько начала. «В груди моей сердце, как молот огромный, стучит. То плачет оно, то замрёт, как в силках, и молчит. Беда с ним, любовью горячее сердце больно. Тебя лишь желает, любимый мой, видеть оно. Уже ли же всем суждены эти муки, Творец? Не лучше ли тогда... Обойтись нам совсем без сердец. Роксолана сидела, прижавшись к любимому и, читая стихи, а Сулейман слушал и думал, что не одинок в этом мире, пока рядом такая удивительная женщина. По Стамбулу гремело, повелитель выздоровел, повелитель казнил Кара Ахмед Пашу, великим визирем снова стал Рустем Паша. А еще, казнен лже Мустафа и его сообщники, спокойствию Османской империи больше ничто не угрожает. И никому не было дела до замершего сердечка и стихов, которые султанша читала своему возлюбленному повелителю. Никто и не догадывался об этих стихах. У правителей люди видят лишь внешнее и редко замечают наличие этих самых... Сердец.